Глава десятая. Оливер. Худшее Элли оставил напоследок, когда мы уже заглотили идею насчет поездки. Пролистав странички с переводом, он нахмурился, кивнул, изобразив, что никак не может отыскать нужное место, хотя можно было держать пари, что он не забывал об этом месте с самого начала, а потом прочитал. Девятое таинство состоит в следующем. «Ценой жизни всегда должна быть жизнь». «Знайте, о высокорожденное, что вечность должна быть уравновешена умиранием. И потому мы просим вас с готовностью поддержать предначертанное равновесие. Двоих из вас мы обязуемся допустить в наш круг. Двое должны уйти во тьму, подобно тому, как посредством жизни мы умираем ежедневно, так и посредством умирания мы будем жить вечно».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 Мы спорили и припирались часами напролет, пролет, напряг для этого дела все свои изуидские способности, но даже при том нам удалось выудить оттуда лишь одно, наименее привлекательное, но наиболее очевидное значение. Кто-то добровольно должен стать самоубийцей, а двое из троих оставшихся должны убить третьего. Таковы условия сделки. Насколько они реальны? Возможно, все это и наказание, скажем, вместо настоящих смертей. Один из четверых должен просто отказаться от участия в ритуале и уйти, оставшись смертным. Затем двое из троих должны сговориться между собой и выгнать третьего из святилища. Может ли быть такое? Элли считает, что речь идет о настоящих смертях. Конечно, Элли слишком буквально воспринимает всю эту мистику. Он вообще воспринимает сверхъестественные вещи чрезвычайно серьезно и, по всей видимости, почти никакого внимания не обращает на реальную сторону жизни. Нет который ничего не воспринимает всерьез согласен с Элли. Не думаю, что он так уж поверил в книгу Черепов, но он придерживается того мнения, что если там есть хоть доля правды, тогда девятое таинство должно быть истолковано как требование двух смертей. Тимати тоже ни к чему не относится серьезно, но его манера насмехаться над миром полностью отличается от манеры Неда. Нед — сознательный циник, а Тимоти просто плевать на все хотел. Для Неда Это преднамеренная демоническая поза, а у Тимати слишком большой фамильный капитал. Поэтому Тимати не очень-то колышит девятое таинство. Для него это такая же чепуха, как и все прочее в книге Черепов. А как насчет Оливера? Оливер не знает. Да, я верю в книгу Черепов, просто потому что я в нее верю и, кажется, тоже принимаю буквальное толкование девятого таинства. Но я ввязался в это, чтобы жить, а не умирать и еще не слишком-то задумывался о своих шансах вынуть короткую спичку. Если предположить, что «Девятое Таинство» — именно то, что мы о нем думаем, то кто станет жертвами? нет уже дал понять, что ему почти все равно, жить или умереть. Однажды февральским вечером, будучи в подпитии, он толкнул двухчасовую речь об эстетике самоубийства. Побагровев, вспотев и отдуваясь, он напоминал Ленина на ящике из-под мыла вместо броневика. Врубаться в содержание удавалось лишь иногда, однако общий смысл мы поняли. Ладно, делаем скидку на Неда и приходим к заключению, что на девять десятых его разговоры о смерти — романтический жест, но тем не менее это делает его кандидатом номер один на добровольный уход. А жертва убийства? Или, конечно... Я жертвой быть не могу, слишком сильно буду отбиваться. Я прихвачу с собой, по крайней мере, одного ублюдка, и они все это знают. А Тимати? Да он как буйвол, его кувалдой не убьешь. Тогда как вдвоем с Тимати мы сможем замочить Эли минуты за две, а то и меньше. Господи, до да чего же мне такие мысли не нравятся? Не хочу я никого убивать. Не хочу я ничьей смерти. Я хочу лишь одного — жить. Жить самому как можно дольше». Но если условия именно таковы, если цена жизни и есть жизнь, Господи, Господи, Господи!»